Про мужчин, женщин и психологов. Эпиграф. Можно мотаться, быть усталым, измотанным, иметь серьезные проблемы, быть простуженным, но при этом быть абсолютно счастливым. Абсолютно. Евгений Гришковец. Психологические проблемы российские мужчины относят к тем проблемам, которые они в состоянии и должны решить сами. В особо острых случаях я даже спрашиваю упрямцев, А простатит вы себе правой рукой лечите или левой? А зубы сверлите сами? Что ж голову так запустили? Из чего решили, что тут прокатит самолечение? Но не все проблемы человек может решить сам. Каким бы умным и сильным он ни был. И психологические проблемы из их числа. Тут себе помогать надо. Предположим, у вас все чаще плохое настроение. Вы вечно всем недовольны. Появились проблемы со сном, а проявления агрессии становятся привычными. При этом вы еще курите, пьете, а у вас тахикардия и избыточный вес. Казалось бы, ничего страшного, вы типичный российский мужчина. Но вдруг захотите избавиться хотя бы от одного из симптомов, причиной которых запросто и, скорее всего, может быть нарушение метаболизма нейротрансмиттеров. Внимание, вопрос. Сами себе будете восстанавливать серотониновый метаболизм? Вы что, ингибитор обратного захвата? Но нет, внутренний голос твердит, я же мужик, я сам, я самец. Как можно плакаться и рассказывать о своих проблемах чужому человеку? Под чужим тут понимается психолог. А самое страшное даже не это. Очень мужественно пытаясь быть объективными, мужчины становятся сами себе аналитиками и, как им кажется, проницают все причины и следствия. «Самодиагностика происходит на уровне «у меня бессонница, потому что я перенервничал из-за проекта, аварии, ссоры, кредита, мне так плохо, потому что я постоянно боюсь увольнения, несчастлив в браке, и, наконец, я так много пью, потому что у меня работа нервная, жена стервозная, жизнь не удалась, и самое потрясающее, я не хочу жить, потому что меня девушка бросила, муж ушел». «Нет, дорогие мои, заблуждаетесь». Со всем этим люди хотят жить и живут. Хорошо спят после аварии, обнимаются после ссоры, берут и отдают кредиты, нормально себя чувствуют даже на фоне непонимания в семье, в конце концов образуют новую. Кому-то прекрасно дается не напиваться, работая на нервной работе, или поменять работу, или снимать напряжение здоровыми способами. И ведь, подумайте, далеко не все теряют желание жить даже после расставания с любимыми. Но во время самодеятельной такой кухонной психологизации проблемы — у меня депрессия потому что — происходит подмена причины и следствия. Понимаете, вы плохо спите, пьете и депрессуете вовсе не из-за внешних причин. Причина всегда внутри, причина всегда в нас самих. Погода плохая, и поэтому у вас плохое настроение — ерунда. Оно и в хорошую у вас плохое. Однажды во время эфира на «Эхо Москвы» позвонила девушка, и у нас состоялся такой примерно диалог. Она. «Как только я начинаю намекать на расставание, мой парень говорит, что если я его брошу, он спрыгнет с крыши. Два года продолжаются отношения. Силы мои на исходе. Что делать?» «Я». «Как вы думаете, все ли парни, которых бросают, прыгают с крыши?» «Она». «Нет». «Я». «Так значит, дело не в том, что вы его бросите?» «Она». «А в чем?» «Я». А в том, что у парня есть суицидальные мысли, он не контролирует свои эмоции, и еще у него может быть куча диагнозов, вплоть до маниакально-депрессивного психоза. Он страдает и будет страдать дальше не из-за вас, а из-за проблем с психикой. Повод всегда найдется, было бы желание. лицо попытка привязать к себе с помощью шантажа и угроз, и с точки зрения психолога явная психопатология. А теперь посмотрим, какова ситуация с точки зрения самого парня той девушки. Она его бросает, он начинает искать пятый угол, всячески истерит, возможно, и предпринимает попытки самоубийства и при этом рассуждает следующим образом. «Я ее любил, а она меня бросила, это объективная причина для того, чтобы впасть в прострацию, как вариант пуститься во все тяжкие, уйти в запой и прочее». Надеюсь, все понимают, что ничего объективного тут нет, что многие в сходном положении ведут себя совершенно иначе. Так вот, женщина, чувствуя, что ее засасывает в пучину отчаяния, констатирует, что у нее есть проблема, ее надо решить. И что проблема — это не в неудачном романе, а в том, как она на него реагирует. Не справляясь с ситуацией, женщина обычно не стесняется попросить о помощи и принять ее. Это важнейший социальный навык и самая конструктивная реакция на любой личностный кризис. В отличие от попыток оценить объективно, справиться самостоятельно и разобраться как-нибудь. В понимании доморощенных психологов быть объективными значит задавать риторические вопросы. Как она могла? За что мне это? Почему на меня все это свалилось? Но чтобы разобраться с ситуацией по-настоящему, Надо спрашивать не почему она, а почему я, не как он мог, а как я оказался в такой ситуации. Вопросы всегда надо задавать не про других, а про себя и искать на них ответы. Женщине важнее скорее вернуться из кризиса в строй, работать, общаться, двигаться вперед. И когда проблемы у детей, к психологу традиционно обращаются мамы. Женщины вообще более живучи и легче приспосабливаются к меняющимся обстоятельствам. Например, когда на дворе экономический кризис, идут получать новую специальность, пока безработный мужчина страдает у домашнего компьютера, играя в танчики. Но это-то общеизвестно и показательно. Часто бывает, что, пытаясь решить проблему, женщина приводит в кабинет психолога, в 80 случаях из 100 именно приводит на Аркане своего мужа. В 50 случаях из тех же 100 он сидит к психологу в полоборота и на вопрос «кто хочет начать?» никак не реагирует, даже не шевелится. Не человек, а сам себе памятник. Типа ему все это не интересно лично у него нет проблем, это все она. Но после первой же жалобы жены очень включается в разговор и отделанного равнодушия быстро переходит к обвинениям. Это очень распространенная ситуация, когда мужчины вообще не признают наличие какой-либо проблемы, прикрывая неблагополучие внешними эффектами. И разрешить, к примеру, семейные противоречия не могут, и прибегать к помощи не хотят, и разводиться боятся. Женщину, если снова влюбляется, как правило, не останавливает даже наличие детей. Она уходит к своему возлюбленному. А вот мужчины в такой ситуации с удовольствием ведут двойную жизнь. И вообще, 70% разводов происходит по инициативе женщин, хотя, по идее, они больше заинтересованы в браке. Обращаясь к женщинам, предпринимающим попытки отвести своих мужиков к психологу, замечу, что если проблема в отношениях существует, доставляет вам боль или дискомфорт, действительно решать ее лучше вдвоем. Но если ваш муж, партнер, отказывается идти с вами к психологу, заставлять его не надо. предлагаете это один раз максимум но надо спросить себя раз он не со мной в моих и наших общих проблемах раз он мне не друг а нужен ли мне такой муж партнер потому что мужчина который любит и заинтересован в продолжении отношений согласится на все если есть шанс что вам станет легче даже если сам не верит в возможный эффект Меня часто обвиняют в категоричности, мол, я все время советую рвать отношения, если что-то пошло не так. Тем временем я советую рвать отношения, только если хотя бы одному из участников этих отношений плохо, страшно, неуютно живется. И наоборот, какими бы ни были отношения пары, по мнению окружающих, если им хорошо, я советую не навязывать им проблемы. Например, некоторые жены смиряются с алкоголизмом мужей и живут себе дальше. А вот некоторые пилят, ставят ультиматумы, уходят и возвращаются, и, апофеоз, пытаются спасти и тащат к специалистам, психологам в том числе. Все это абсолютно бесполезно до тех пор, пока сам алкоголик не считает свой алкоголизм большой проблемой. И до этих самых пор это проблема жены. Он спокойно пьет, а ей не живется. Совет женам алкоголиков. Либо примите его пьющим, может, вам такое нужен либо ищите себе другого. Других вариантов не существует. Признаю, в России пойти к психологу для мужчины — это почти подвиг. У нас путают психологов, психотерапевтов и психиатров, не представляют, как все это работает и как может помочь. В ответ на предложение обратиться к специалисту кричат «Я что, ненормальный?» Целое общество живет с незакрытым гештальтом, и с этим надо что-то делать. А напоследок я скажу, изображать, что все в порядке, объяснять тревожное состояние плохой погоды, инфляции и несговорчивостью противоположного пола — это значит терять время. Жизнь проходит, а радости никакой. Вы не получаете самого драгоценного, что может быть, удовольствия от процесса. Может, вам нужен дофаминовый препарат или ласковое слово психолога, и все наладится. Попробовать-то во всяком случае можно.